Кровать прошла через все невзгоды. Кавалеров живет в углу за кроватью. Он пришел к Анечке и сказал, «Тридцать рублей в месяц я могу вам платить за угол». И Анечка, протяжно улыбнувшись, согласилась. Деваться ему было некуда. В его прежней комнате крепко поселился новый жилец. Страшную кровать Кавалеров продал за четыре рубля, и она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 «Помните, вы не спали. Помните, все было просто. Мы шли с вами через пустырь, блестела никогда не высыхающая лужа, на чистокол надеты были горшки. Запомните, мой друг, замечательные вещи можно было отметить в мусоре по пути, под заборами, в канавах. Например, смотрите, листок из книги. Нагнитесь, посмотрите, пока не унес его ветер. Видите?» иллюстрации к тарасу бульби узнаете должно быть из того вон накошка выбросили обертку от чего то съестного и попал листок сюда. далее что это вечный традиционный башмак в канаве не стоит обращать на него внимание это слишком академический образ запустения далее бутылка подождите она еще цела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 Вот пуговицы, обручи, вот лоскут бинта, вот вавилонские башенки окаменелых человеческих испражнений. Словом, друг мой, обычный рельеф пустыря. запоминаете все просто было. И я вел вас, чтобы показать вам мою машину. Ущипнить себя? Так. Значит, не сон? Ну, ладно».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 И вдруг лучшая из машин оказывается лгуней, шлячкой сентиментальной негодяйкой. Идемте, я покажу вам. Она, умеющая делать все, она поет теперь наши романсы, глупые романсы старого века, из старого века собирает цветы. Она влюбляется, ревнует, плачет, видит сны. «Я сделал это».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 Слушайте, сказка о встрече двух братьев. Нежный растущий остов четвертака окружали леса. Леса как леса, балки, ярусы, лестницы, ходы, переходы, навесы. Но разные были в толпе, собравшиеся у подножья, характеры и глаза. Разным сходством улыбались люди. Одни были склонны к простоте и говорили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 вроде как жестяной, похожей на электрическую фигурку. Он должен был произнести речь. Внизу, в естественно образовавшемся прикрытии, готовились к представлению актеры. Сладкая, невидимой и непонятной толпе завывал Гобой. И непонятен был ставший серебряным от резкости освещения диск барабана, повернутого на толпу лицом.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 «Браво!» — заорали с разных мест. «Но слово предоставляется товарищу Бабичеву», — сказали из президиума, и от смешливости не осталось следа. Многие поднялись на носки. Внимание напряглось. И каждому стало приятно. Было очень приятно видеть Бабичева по двум причинам. Первая — он был известный человек, и вторая — он был толст.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 и то присевшее на балку блеснув при повороте повернулась застучало топчась как стучит птица и стала исчезать в темном провале между скрещений была паника давка люди бежали вопя а оно лязгало пробираясь по доскам вдруг выглянуло оно снова и спустив апельсинового цвета луч посвистало неуловимое по форме